«Как знать», — произнес Дэнни, доставая из под стойки бара необычную зеленую бутылку без этикетки, но с пробкой в горлышке. «Берег для особого случая». Его глаза странно блеснули. Я кинул взгляд на бутылку. «Откуда она у тебя? Уж не с пиратского ли корабля?» Дэнни поставил три стакана в ряд и улыбался «Почти». «Выглядит довольно старой», — заметил я. Дэнни начал вынимать пробку. «Так и есть», — включилась Нина, — «очень старая». «И что же в ней?» Нина и Дэнни переглянулись, и он начал разливать. Я пожал плечами. «А что за особый случай?» «Не знаю, от виски или от компании, но я чувствовал себя раскованный и в безопасности, хоть они не отвечали на мои вопросы. Содержимого бутылки едва хватило, чтобы до половины наполнить три стакана. Пустую бутылку Дэнни убрал назад под стойку и раздал нам стаканы с густой жидкостью темно-кровавого цвета». Я понюхал. Пахло сладким, но без спирта. «В ней нет спирта», — сказала Нина. Я улыбнулся. «За что будем пить?» «За то, чтобы мечты были красивыми и сбывались», — подняла стакан Нина. «За мечты!» — подхватил пиратским голосом Дэнни. Напиток был удивительным. Мои вкусовые рецепторы встрепенулись от густого насыщенного вкуса неведомых ягод. Глоток, еще один, и я улетел в какой-то удивительный мир». Каждая клеточка тела пробудилась к жизни. Наслаждение переполняло меня. И когда Нина сказала «лучше пить медленно», было уже слишком поздно. Последняя капля стекла мне в рот, и хотелось еще. Я поставил пустой стакан на стойку, что вызвало смех. Они сделали лишь по одному глотку. Видно, я так по-особенному взглянул на стакан Нины, что она отодвинула его подальше. Не оставалось ничего, как рассмеяться вместе с ними». Голова была чиста, как звон колокола. А я был полон энергии. Вот это да! Прекрасный напиток! Покупаю ящик! Они все еще смеялись. Чувствую, что могу запросто стреножить динозавра. Должно быть, на лице у меня была улыбка, которой позавидовал бы любой клоун. Нина положила руку мне на ладони и попросила. Ну, теперь, когда ты знаешь, что мы не будем над тобой смеяться, пожалуйста, расскажи нам историю про ангелов и про любовь. «Хорошо», — ответил я, — «добром на добро». «Начни сначала» и «ничего не пропускай», — добавила Нина. «Дайте только сориентироваться». Я пододвинул пустой стакан из-под виски к Денни, чтобы он освежил его. Устройство мира. Наш мир — это большая миска супа, вращающаяся в пространстве. И очень жаль, если морковь и горошины не любят друг друга» потому что им предстоит очень часто видеться. И никто не покинет этой миски, пока мы все не станем нежными и мягкими. Вот так.